Глава третья. Само массаж. Массаж – совокупность приемов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибраций, проводимых непосредственно на поверхности тела человека руками и/или специальными аппаратами через воздушную, масляную, водную или иную среду. с целью достижения лечебного или иного эффекта. Благодаря механическому воздействию на рецепторы кожи и мышц, поток импульсов от них может стимулировать и повышать тонус центральной нервной системы или оказывать на неё тормозящее либо расслабляющее действие, что в конечном итоге даёт лечебный эффект. Массаж имеет показания и противопоказания. Показан: первое, здоровым людям для профилактики заболеваний и поддержания всеобщего тонуса; второе, при различных болях головных, в спине, отдельных мышцах тела и так далее; третье, при растяжении их мышц и связок; четвертое, в период реабилитации при тугоподвижности суставов, мышечных и рубцовых изменениях; пятое. артритах в подострой и хронической стадиях. 6. В тихий период при невралгиях и невритах. 7. При пролечах всех видов. 8. Гипертонии и ИБС. Также в воспалении лёгких в период выздоровления, при вялом кишечнике и так далее. Противопоказан при. 1. кровотечениях и предпосылках к тромбообразованию. Второе гнойных очагах любой локализации. Третье при заболеваниях кожи, ногтей и волос. Четвёртое в состояниях лихорадки. Пятое при острых воспалениях кровеносных и лимфатических сосудов, тромбофлебитах, выраженном варикозе вен. Шестое аневризмах аорты и сердца. Седьмое кожной аллергии. Восьмое. Заболевания брюшной полости со склонностью к кровотечениям. Девятое. Злокачественных опухолях. Десятое. Органических заболеваний психики с гиперавозбуждением. Одиннадцатое. ОРВИ. Двенадцатое. Период гипертонического криза и выраженной гипотонии. Тринадцатое. Гангрене, туберкулёзе, остеомиелите и многих других заболеваниях. Чтобы избежать побочных действий, посоветуйтесь с врачом и обратите внимание, имеет ли массажист соответствующее обучение, но не одну-две недели, а сертификат. Мне приходилось видеть у больных синяки, переломы костей от чрезмерных усилий массажистов, гипертонические кризы и ухудшение общего состояния. По отзывам тех, кто бывал в санаториях по социальным путевкам, мягко говоря, массаж там никудышный. Трудно приходится пожилым и пенсионерам, да и тем, кому прожиточного минимума едва хватает на насущные потребности. Цены на полноценный массаж кусаче. Приблизительная стоимость одного сеанса в Москве 30 минут профилактического массажа спины обойдется в полторы тысячи рублей. головы и шейно-воротниковой зоны 1200, одной руки 400, а двух 700, локтевого сустава 200, плечевого 300, массаж стопы и голени 600 руб., массаж пояснично-крестцовой области и одной конечности 1200 и так далее. Таким образом, курс из десяти сеансов массажа головы и воротниковой зоны стоит двенадцать тысяч рублей. Учтите, на дому цены значительно выше. Но есть альтернатива – само массаж. То есть, как говорится в названии книги, помоги себе сам. А что особенно приятно? За бесплатно. Само массаж бывает восстанавливающий. активизирует обменные процессы, успокаивает и снимает напряжение. гигиенический, способен улучшить физическое состояние. аппаратный, с помощью массажеров, мечей и других приспособлений. бесконтактный или энергетический, при этом эффект достигается воздействием биополя одного человека на другого. входящий сейчас в моду массаж или саму массаж живота Не рекомендую. Живот это мина замедленного действия. Аппендицит, язва желудка, панкреатит, разрыв селезёнки или брюшной аорты, камни в почках, печени и желчном пузыре, кстати, они даже встречаются в слюнных железах. Никогда не знаешь, когда мина взорвётся и куда полетят осколки. Поэтому живот глубоко не массируйте. Правила сама массажа. Первое: перед процедурой примите теплый душ и отдохните. Второе: не делайте массаж на полный желудок, лучше за час или спустя час после еды. Третье: старайтесь максимально расслабить предполагаемую область массажа. Четвертое: не массируйте лимфатические узлы. Пятое: массаж не должен вызывать боль. кроме посттравматической реабилитации и то с минимальными ощущениями. Шестое. Для усиления скольжения рук используйте соответствующие кремы. Длительность одного сеанса самомассажа 25-30 минут. Конечность массируйте 3-5 минут, спину, грудь и живот 5-10. Движения производите по ходу лимфатических путей к ближайшим лимфатическим узлам. Руки массируются по направлению к локтям, шея вниз к подключичным узлам, грудь от сочночного сплетения в стороны, спина от позвоночника в стороны, ноги к коленным и паховым узлам. Приёмы массажа. Для обучения Хорошо бы вначале посмотреть, как их делает массажист-профессионал. Если нет такой возможности и вначале плохо получается, не отчаивайтесь. Навыки придут со временем. Поглаживание. С него начинайте массаж. И его же используйте при переходах от одного метода массажа к другому. Поглаживание делайте тёплой ладонью или подушечками пальцев, мягко Едва ощутимо, ритмично, спокойно, медленно, продольно, поперечно, спиралевидно или кругообразными движениями. Растирание. Делайте одной или двумя руками, основанием ладони, пальцами, бугром большого пальца. В отличие от поглаживания, рука не скользит по коже, а равномерно без особых усилий сдвигает её. Повысить эффективность приёма поможет баня или горячая ванна. Разминание. Суть в том, что вы сначала захватываете мышцы и оттягиваете вверх, после чего их сдавливаете и как бы отжимаете в ладонях. При этом они продвигаются вверх, не вызывая болезненности. Внимание. Если вы не достигли мышечного расслабления, то разминание может вызвать боль. Движения выбирайте сами: вдоль, поперёк, кругообразно и спиралевидно. В зависимости от выбранной мышечной группы и расположения лимфатических узлов, разминания могут быть восходящими или нисходящими. Вибрация проводится концевой фалангой одного пальца, большим и указательным. или указательным и средним в случае воздействия на место выхода нерва. Если требуется более глубокое воздействие, то вибрация проводится всеми пальцами, ладонью или кулаком. Прерывистая вибрация, поколачивание делается лёгкими ударами согнутых пальцев, ладонью или кулаком по выбранной вами мышечной группе. Пассивно-активные движения часто используются для увеличения объёма движений, для глубокой проработки суставно-связочного и мышечного аппарата посредством разгибания и вращения суставов. Благодаря этому суставные поверхности трутся друг об друга, вызывая рефлекторные реакции со стороны кровеносных сосудов. Расширенные сосуды в большей степени снабжают суставные сумки питанием, что в свою очередь сказывается и на суставах. Не форсируйте этот прием, не вызывайте боли, а объем движений увеличивайте с каждой процедурой. Для сама массажа используются различные приспособления: палочки, валики, ролики, эспандеры, теннисные мячи. ежи, шарики, скалки и многое другое. Конечно, они облегчают проведение процедуры, но тепло и энергетику рук заменить не могут. Кстати, мощные мышцы при массаже требуют увеличенной силы нажатия. Далее перейдем к практике борьбы с наиболее часто встречающимися недугами. Само массаж тела, само массаж шеи. и головы. Показан при начальных признаках остеохондроза шейного отдела, когда продуло, при сидячей работе и малоподвижном образе жизни. За счёт усиления кровоснабжения мозга снимаются головные боли, усталость, регулируется сон, зрение, слух и так далее. В этих случаях массаж можно проводить утром и вечером. Сядьте на стул Разомните плечевой сустав, опустите голову вниз и начните с поглаживаний круговыми движениями от уровня волосенного покрова головы, постепенно переходя на растирание и разминание. Причем передняя часть шеи массируется только поглаживаниями, так как здесь проходят сонные артерии, щитовидная железа и сосудистые пучки, требующие осторожности. Массировать шею Можно двумя руками, но без усилий, чтобы не возникло головокружения. Мышцы головы массируются этими же приёмами. Сама массаж предплечья и плеча. Предплечье это часть руки, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу запястьем. В его состав входят четыре группы передних и две группы задних мышц. Примите положение сидя, опустите руки, расслабьтесь и подвигайте плечами. Это поможет расслабить мышцы. В методику самомассажа выбирайте любую, двигаясь в сторону локтя по всем мышцам. Плечо находится между локтем и надплечьем, а часть тела между шеей и плечевым суставом надплечье. Его массируете так же, как и предплечье. только сверху вниз. Сама массаж спины. Спина разделяется на зоны. А шейно-воротниковую зону, идёт от начала верха лопаточной кости до основания головы. Б грудную область от верхнего края лопатки до 12-го ребра. В пояснично-крестцовую область от 12-го ребра до копчика. Такое деление помогает определить конкретную зону для самомассажа. Показания: скованность движений, болевой остеохондроз, нарушения внутренних и органов малого таза, в том числе и эректильная дисфункция у мужчин. Выбрать позу для массажа поможет опыт и физические возможности организма. Чаще проводится лёжа на твёрдой кровати или диване. Голова лежит на невысокой подушке, лицом в сторону. Максимально расслабившись, начинайте массировать снизу, заканчивая шейным отделом позвоночника. Можно и выпрямившись, сидя на стуле, лицом к спинке. Делать самомассаж спины бывает нелегко, но цель оправдывает трудности. Самомассаж груди. Его проводят лёжа на спине или сидя. Главное условие массирующие движения проводить противоположной рукой при максимально расслабленной мускулатуре. Сам массаж живота. Как я говорил раньше, глубокий массаж лучше не проводить. Массируется живот разминанием в положении лёжа с согнутыми ногами и максимально расслабленным прессом. Чтобы похудеть, делайте так. В положении стоя Расслабили живот, потом поглаживаниями растирайте кожу по часовой стрелке, закончив, собираете жировые складки и начинаете их разминать слева направо и наоборот. Сам массаж ягодиц и поясницы выполняется стоя с переносом центра тяжести на массируемую ногу, отведением её вперёд и немного в сторону. Причём правая сторона массируется одноимённой рукой. Так же, как и левая. Массируя спину, вначале наклонитесь вперед, проделайте массаж, а затем чуть отклонитесь назад и снова массаж. Прежде чем начать массаж нижних конечностей, помойте их и обсушите. Само массаж мышц бедра. Четырехглавую мышцу, квадрицепс. Массируйте, сидя на диване, при этом одна нога стоит на полу. а массируемое лежит вдоль дивана. Для массажа бицепса используется положение сидя на стуле. Массируемой ноге придаётся возвышенное положение с опорой, например, на стол. При этом применяются любые методики массажа с условием, что движения идут в сторону паха. Чтобы бёдра потеряли избыточный вес, примите положение сидя на диване. лежащую ногу лёгкими поглаживаниями доведите до расслабления. Затем собирая кожу в ладонь, прокатывайте её от наружной до внутренней части бедра. Вы ладонями с умеренной силой как бы раздвигаете жировые складки по сторонам и так вокруг бедра. Заканчивайте массаж похлопыванием ладошкой, сложенной лодочкой, или поглаживанием. Само массаж икроножных и берцовых мышц. Лучшим положением для само массажа икроножных мышц является массируемая нога согнута в коленном суставе под прямым углом, а не массируемая слегка выпрямлена и отведена в сторону. Начинайте манипуляцию с поглаживания одной рукой либо двумя, затем растирайте, разминайте. И заканчивайте вибрацией. Чтобы помассировать бедрцевые мышцы, обе ноги согните под прямым углом. Голеностоп растирается прямолинейно к ахиллову сухожилию. Затем выполняется пять-десять вращательных движений ступнями. Самомассаж ахиллового сухожилия. Займите тоже положение, что и при массаже икроножных мышц. Массаж проводится двумя руками. Выполняете поглаживающие движения от пятки вверх до икроножной мышцы. Сам массаж стоп. Массаж каждой стопы начинается с поглаживания от пальцев к голеностопу. Затем идёт растирание. Пальцы разминают, растирают, раскручивают. Поскольку пятка за день переносит огромную нагрузку, то массируйте её круговыми движениями мягко и медленно. Сама массаж лица. Он просто в исполнении в домашних условиях и не требует материальных затрат. Специалисты рекомендуют проводить его курсами по несколько раз в год, начиная с 35 лет, а при необходимости и раньше. Интересно, что косметические средства для омоложения рекламируются юными девушками, которым они, в общем-то, и не нужны. Нет, чтобы показать старушку, которой чудо крем вернул молодость лица. Главные показания к самому массажу лица: первое, отеки; второе, потеря тонуса и эластичности кожи; третье, глубокие морщины; четвертое, нездоровый цвет кожи; пятое, утрата контуров. Внимание! Полностью разгладить глубокие морщины самым массажем нельзя, а вот уменьшить их глубину можно, но на короткое время. При выполнении процедуры придерживайтесь следующего: первое, двигайтесь только по массажным линиям; второе, движения должны быть ритмичными, легкими, безболезненными. Подготовка к сеансу: первое. очистите кожу подходящим средством. Второе. Слегка распарьте лицо прогретым влажным полотенцем. Третье. Нанесите масло или тальк в зависимости от типа кожи и методики. При нормальной коже возьмите оливковое масло. При жирной жожоба или зверобоя. При сухой авокадо или из косточек абрикоса. Ореховое подходит всем. Для кожи вокруг глаз идеальным считается миндальное масло. Видов самомассажа лица множество. Остановимся на главных и более доступных. Косметический направлен на то, чтобы убрать отёки, разгладить мелкие морщины и подкорректировать глубокие, улучшить цвет лица, увлажнить и напитать его. Хороший эффект будет, если делать его курсами по 10-15 сеансов, используя поколачивание лица четырьмя пальцами каждой руки, а также медленные и лёгкие поглаживания и растирание кожи, похлопывание, надавливание. Мимический самомассаж помогает укрепить мышечный каркас лица путём увеличения тонуса расслабленных мышц и распрямления напряжённых. Проводится он в два этапа. Первый упражнение для лба. Пальцами в течение 10 секунд делаются натягивающие движения по линии лба с фиксацией в точке напряжения. Второй упражнение для век. Постукивающие движения двумя пальцами проводите по массажным линиям вокруг глаз. Общая продолжительность всех видов массажа лица не должна превышать 10 минут. Иначе появится покраснение и отёчность кожи. Знайте, после процедуры на лице возникает лёгкий румянец, который проходит в течение короткого времени. Скульптурный помогает дряблым мышцам вернуть первоначальную форму, повысить тонус. устранить отеки, усталость и придать коже молодость. Чтобы вылепить лицо таким массажем, необходимо хорошо знать свои мышцы, иначе можно получить осложнения, например перекос лица. Поэтому в начале внимательно изучите его технику у специалиста. Точечный массаж удобный и действенный вид самопомощи, который проводится в любой обстановке. Будь то в транспорте, на работе или дома. Знаю моих пациентов, которые на протяжении долгого времени снимают им головные боли, талчки в сердце и метеоризм. Расположение доступных и действенных биоактивных точек. Между бровей, у крыльев носа, над верхней губой, вдоль грудины и впереди козелковых ушей. Точки у ногтевого ложа большого пальца отвечают за головной мозг. указательного за желудок, среднего за кишечник, безымянного за печень, мизинца за сердце. Точечный массаж показан при ОРВИ, гайморите, тугоухости, кашле, бронхите, головной и зубной боли, мигрени и многих других заболеваниях. Массаж рук помогает устранить усталость и общее недомогание. В целом, массаж оказывает успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. Примеры: при ОРВИ крутите поочерёдно точки у крыльев носа и козелкоф ушей, при перебоях и болях в сердце края ногтевых фаланг мизинцев, при головной боли края ногтевых фаланг большого пальца и между бровей. При заложенности ушей крутите впереди козелков ушных раковин. Точка под носом на большой губе крутится силой при обморке.